Рассказывает Анастасия Лаврентьева. «Каждый раз перед праздничным мероприятием думаешь, надо ли это кому-то, вовремя ли, к месту ли. Каждый раз на ощупь, но потом, глядя на семью, которая весь вечер сидит, не размыкая объятий и слушает музыку, на малышей, которых родители не боятся приносить в хоспис, на то, как лежит у пациента на кровати собака, и обе счастливы от этого соседства, и человек, и животное». На лицо Анны Ивановны, у которой только что исполнилось маленькое желание и которое похожа на пятилетнюю счастливую девочку в этот момент. На Марину Васильевну, которая знает все песни наизусть и просит мужа принести ей косметику, чтобы в следующий раз петь вместе с хором, как артистка. На сотрудников, которые выбегают посмотреть одним глазком праздничный концерт и обнять кого-то из пациентов. На волонтеров, которые в декабрьскую темную пору Приходят на целый день в хоспис, чтобы поделиться теплом, несмотря на усталость, пробки, нервы и морщины. И понимаешь, что все именно так и именно тогда, когда нужно.